Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца, вот так сюрприз, ну, брат-то должил, а я-то сижу додумаю, кого это, прости господи, по ночам носят, а он вон он, кто и так далее. Он отвечал или молчанием, или принужденной улыбкой. А на вопрос, и как это тебе вдруг вздумалось, отвечал даже сердечно, так вот, вздумалось и приехал. «Ну, спасибо тебе, спасибо. Вспомнил про отца, обрадовал. Чай и про бабушку-старушку вспомнил». «И про бабушку вспомнил». «Стой! Да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по братьям Володеньки?» «Да, и про это вспомнилось». В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, в взаправду ли, отвечает Петенька, или только отделывается». Поэтому, как невынослив было удушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил. Да, брат, не ласков ты. Нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был. Смолчи на этот раз, Петенька. Прими папеньки на замечание с кротостью, а еще лучше поцелуй у папеньки ручку и скажи ему, извините меня, добренький папенька, я ведь с дороги устал. Все бы обошлось благополучно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 «Не понимаю, не понимаю!» «Я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, вас не трогаю, пью чай. А коль дадите ужинать и поужинаю, с чего вы всю эту историю подняли?» Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно и не запомнит она, когда началась».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 Так и наскакивает друг на дружку, так и наскакивают. Смотри, сейчас перья полетят. Ах, ах, ах, горе какое. А вы, молодцы, смирненько посидите, да лотком между собой и поговорите. А я, старуха, послушаю, да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец родственник.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 Об чем бы ни сообщил ему сын а что ежели и петенька подобно володе откажется принять камень вместо хлеба что ежели и он илуушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее на лукавого он переворачивается сбоку на бок усиливается уснуть и не может только что начнет заводить его сон вдруг и рад бы до неба достать до руки коротки или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 Не примея было бы взять револьвер и приставить его к виску? Господа, я недостоин носить ваш мундир. Я растратил казенные деньги и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд. Бац! И все кончено. Исключается из списков умерший поручик головлёв. Да, это было бы решительно и красиво.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 Умрет. Зачем? А так, вообще будет новая обстановка, а может быть и бабушка, ведь у ней деньги есть. Узнает, что беда впереди и вдруг даст. нас скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел. И вот он едет, торопит ямщиков на силу поспевает на станцию и является в полк как раз за два часа до срока. Молодец, Головлев, говорят товарищи.